В заборе просто незателиво пробита брешь, вроде никого нет рядом. Вижу довольно высокую вышку, торчащую как марсианский треножник, но на вышке пусто, и это четко заметно. Сбавив ход, до пешеходного выкатываюсь на территорию завода. Правда тут все загорожено контейнерами, лабиринт какой-то. Морф тыркается в дверь, тянусь открывая его дверцу, и он легко выскакивает из машины, оставив в кабине стойкий запах мертвечины и ацетона. «Стреляй! Стреляй! Тревога! Стреляй!» Гулка как из бочки начинает кто-то вопить за спиной. «Ну да, хозяин разошелся. Терять-то ему нечего. охран тут всякая должна быть». Не успеваю разогнуться, как с дробным грохотом по не лупит несколько пуль. Боковое стекло брызжет мелкой стеклянной дрозгатней. Не особо понимая, что я делаю, сугубо по велению спинного мозга и дремучих инстинктов, вскальзываю в открытую дверь головой вперед, больно приземляясь на вытянутые руки. «Куда податься, понятия не имею». Но лучше бы с наружной стороны стены. Охран-то, скорее всего, внутри, в периметре. Чертов трофейный пистолетик застрял в кармане. Дергаю за всей силы. Карман трещит и выворачивается наизнанку. Верчу башкой, надо же хоть как-то сориентироваться, куда утекать. Морфа не видно, кто стрелял неясно. Прямо над моей головой, словно какой-то идиот приколит со всей дури шарашит ломом по ограде. На меня секуще сыплятся кусочки стены. А я и так, как Дед Мороз в плесках, весь кусочках насыпавшегося битого стекла.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 Вижу нелепую фигуру мутобора, удовлетворенно поднимающуюся во весь рост. Морда у него свежеизмазанным малиновым вареньем. Молокосос-то меня почти натянул. Я его оттуда никак не ждал. Ловко подобрался. Секрех, парахясо. Бреду на ватных ногах обратно к джибу. Хех, заявляет морф и стукает лапой по будке. Вопль как обрезает. Прислоняюсь к будке, перевожу дух.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 Чуть поодаль долбает еще раз, но чуток слабее. И рот у меня уже открыт, и оглох я уже. Танк снес что-то на крыше цеха. «Коллега, отход! Минута накрытия!» «Хусов!» Отщелкивающий колду. В будке достаточно светло. Много дырок и куски крыши снесены чем-то крупным. Гений свернулся в клубочек и скулит. Совершенно непонятно как, но он целеханик, не считая причиненных его питомцем увечий. Морф выдергивает свое начальство. И это радует.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 Танк молотит с ровными промежутками. Звонкий грохот выстрела и обвальный рокотание у нас за спиной. «Пехота! Бронемашины! Танки! Плохо!» Морф смотрит из-под лоби. Нехороший у него взгляд. Тяжелый и неприятный. Гений ключится под ногами. «Надобность! Помощь! Товарищи! Связь! Поддержка!» Морф оживляется. Фомос! Тычет лапой в меня. Храсер! Показывает себе над ручонками. Плен Хубансим! Тычет лапой скорченного хозяина. Не лишено смысла. стой рядом с морфом, я чувствую себя крайне неуютно. Вообще-то хотя он и разумен, а стрельнуть ему в башку очень тянет. Инстинктивное желание. Варианты. Сторона, танки и пехота освободители. Мутобор и ассистент. Промежность, жопа, выбор стороны, одиночка бесполезность, одиночка поле воин несоответствие.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 Почти незаметно, но я уверен, он готов прыгнуть. Щелкаю магазином. Закидываю корот за спину. Благодарность, спасение. И? Патруль, дистанция, кинжала, выручка. Молчит, смотрит. Долг, возвращение, действие, движение брюха, рожон, повторение. Хорошо. Изображаю в лицах, сидя в ямке, как мы героически лезем на рогатину пузом. Молчит, смотрит. Броня, Бронетранспортер, конец, яма, могила. Молчит. ХАРАНСИ Польза, мутобор, танк, свой, союзник, отсутствие агрессии, взаимность, выгода ХАСЯИН Командир, группа, решения предположение, согласие, план мутобор, руки, жопа, шитье, заслуга ХРАПРЕСИНА Вивисекция долг, платеж, красота, информация, сохранение мозг, опыт Вот сейчас я и сам верю в то, что говорю, все-таки разрыв танкового снаряда рядом убедительный довод Сфой? Мутобор? Сфой? Опа, а это уже несуществительное. Утверждение ассистент, ожидание-ответ подтверждение командира группа. Неподалеку дан и крупнокалиберники БТРов. Хананада внушительная. По нынешним времена вполне себе. В трескотне уже и калаши слышны, звук у них характерный. Видимо, Морф принял решение. Хвозвращение! Вытягивает синюшного хозяина и двигается впереди меня.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 Но тем не менее выводит как по нитке на то самое место, где еще валяется разбросанной одежда и вооружение. Явно пользуюсь носом, а баня не работает. Как черт его знает. В темпе собираю все это в охапку. В кубуре переросток. Я-то думал, будет какой-то навороченный глок или берета. А там ПБ. В маленькой кабурке. Брат-близнец моего трофея. Я мерзну, вы же врач. Должны же у вас быть капли сострадания человечности. Одежда в распоряжении глав врача. Мутобор, пациент, одежда, просьба. И Мор стремительно рвет почти пополам трусы господина. А я отмечаю, что коготь располосовал ткань, кожу даже не поцарапав. Весьма внушительная координация движений. Боюсь, что это означает отказ. Не возносись, сволочь, ты такая же мразь, как считаешь меня. Такой же для своего удовольствия, только под прикрытием высоких идеалов. Бросьте вопить. Че, к слову, ручке ручки присобачили? Да не стучите вы зубами, лучше ответьте. А пошел ты! Да мне-то все равно ведь скажешь. А вот и черта Судзуки, стоит игрушечка. Не был бы он таким новеньким, может, я бы и не притараканил он свою голову. За разговором подбираю свою каску. Автомат так мирно и простоял у колеса, и наконец, рация. Выхожу на связь и получаю ворох нелицеприятных эпитетов в свой адрес. Николай все-таки сдерживает эмоции, но вопрос: где меня черти носят, несколько теряется в ранометике. Очень чешется язык пить в ответ также цветисто, но сдерживаюсь, потому как не тот момент вопить цветиста.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 Ляпну, что не так. Надо собраться. Даю выговориться Николачу. Самое безрассудное поведение, которое на моей памяти столько полный идиот может себе позволить. Такие выходки на боевых действиях. Надя уже обе группы на уши поставила. Попадается. Где вы находитесь? Вклиниваюсь. Командир, спокойствие, медик в порядке. Проблема в наличии. Николач, видно, уже спустил пар. Да и сам понимает, что длинные рулады можно отложить на позднее время.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 Пока клацающий зубами хозяин визгливо просит понять то, что не понял тупой лекарь, а именно то, что он очень полезен, я искренне надеюсь, что ребята в группе сообразят, для чего эта клоунада существительными. Бутобор, однако, не разделяет мои точки зрения. Придвигается ближе и решительно рубит перед собой лапой воздух. Не хочется ему, чтобы с хозяином договорились. Ситуация, в, плен, медик, в плен, Точность.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 Мутобор, обладание речью и понимание разговора, потеря глаголов и прочего, понимание существительных. Мутабор, предупреждающий, шипит. А я с мелкой дрожью в душе ожидаю какого-нибудь удивительного возгласа. Кого-нибудь из группы типа «Ого, фига себе, этот мутант еще и говорит». Но мое удивление, голос в также спокоен. Даже, пожалуй, еще спокойней. Речь Николаевич приобретает ощутимую тягучесть, становится вязкой и замедленной понимаю что он сейчас осторожен, как с гриму чертутью манипулируя, взвешивает каждое слово интонацию. Чувствую радость, как теплом пахнуло. Мнение медика. Важность информации вивисектора? Ноль. Отсутствует. То есть отсутствие. Необходимость информации от мутобора. Мутабор врач. Вивисектор – недоучка. Понимание. Ворон, ворону глаз склевания отсутствия? Ого, Николай уже тему как держит. Морф оценил шутку хмыкает. Очевидец, медик, ликвидация, охрана на КПП, завод. Патруль, момент, помощь. Взаимность вопроса, опасение расстрела. Опасение атаки, взаимность. Смотрю на мутобора. Он смотрит на меня. Вообще-то нет у нас поводов для обоюдного доверия. Вопрос. Реанимация, сохранность мозга, Повторение. Цикл повторения. Требования мутабора. Увеличение количества циклов для сектора. Разговор ползет как ша по струне. Беременная, тяжело груженная ломовая вша. Слышу, как там кто-то удивлен и что-то спрашивает. Пару минут идет обсуждение. Саша вопрос. Количество циклов влияет на сохранность мозга? Вероятность подтверждения. Виви, этот хирург-самоучка получение и увеличения цикла сравнения мутобор? Подтверждение. Самоучка сохранения мозга сравнения мутобор увеличения? А черт его знает, кто бы сказал. Может и так. Нужен ли на Морф, умнее и разговорчее мутобора? И в придачу гораздо поскуднее хотя может он и изменится. Тот же покойный Альмадзор как-то же управлялся, хотя не должен был после вивисекции к своему создателю пылать любовью. Пальба у нас за спиной начинает стихать. Танк перестал долбать. Практически стихли крупнокалиберники, редко давая только совсем коротенькие, максимум по три выстрела в очереди. Даже калаши уже не барабанит. Слышу в рации, что кто-то громко говорит. Мутабор как-то перекашивается. Хисрость, засаза, хосорошность. Командир Мутобор высказывание озабоченность, предупреждение. Конкретность нужна конкретность. Вопрос, вопрос, конкретность, мутабор. Морф не успевает ответить. Не страшно хлопать несколько раз в том направлении, где на завод вошла соседняя группа. За пальбой я бы не заметил немного громче, чем выстрелы. И сразу за хлопками лавина звуков. Бешенная пальба из всех стволов. Жуткий рёв и виск. Так карать может не одна сотня человек. Не надо быть Клаузевцевым, чтобы понять, соседи вляпались во что-то основательно. Морф морщится. Сознание. Отсутствие. Разговор. Засада. Разговор о засаде. Информация, не конкретность, командир. Минута. Слышу, как наш родись пытается что-либо узнать. Но связь гафнулась, как обрезная. Хихикает лежащий на снегу хозяин Морфа. Вот это он зря сделал. Ой, зря. По-моему, он и сам это смекнул. И тут же притих мышком. Хренушки, я твой хихик слышал. Мутобор, потребность, блиц, допрос Вивисектора. сектора Прехмет. Уточнение по засаде. Краймуха, слушая разговоров с тревожных моих компаньонов, пытаясь убедить Морфа в надобности этого действия. Но ему наплевать на наши интересы. Его беспокоит только его задача. Все остальное несущественно, и потому он равнодушен как чиновник.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 Зато пулеметы дербанят просто истерически. Поклинит их от такой стрельбы, как пить дать. И я четко слышу, стрельба выкатывается за пределы завода. Опять начинают щелкать калаши, но что-то сильно меньше, чем было. Бьют одиночными. Истерика солдатской вроде прекратилась. Связи нет. Николаевич попросил подождать. Ждем. Верчу в руках натовскую каску. Легкая, а по это очень на вермахтовскую похожа. Приходит в голову идея. Вообще-то она достаточно идиотская. Ну да сегодня день соответственно. Распускаю ремешок до максимума, протягиваю каску-морфу. Защита головы, пята Ахиллеса, голова Мутобора. Ну да, он же не современный школьник, поймет аналогию. Мозг у него единственное уязвимое место. Напялит каску, считая за тяжелую кавалерию. Смотрит недоверчиво, потом начинает приглаживать шлем на купол. помогают затянуть ремешки. да и так-то жутковатый видок был, а каска еще и сугубила. Но доставать зеркало и показывать ему, как сидит обновка, не хочется. Кто его знает? как он на свою харь в зеркале отреагирует. Со стороны соседей взлетает воздух красной ракеты сигнал бедствия. Действительно вляпались. Знать бы еще во что. Николаич ничего не может сказать внятного. Предлагает прибыть туда, откуда начали, где подобрали инженера. Настойчиво спрашивает, как мутобор может гарантировать свою невраждебность. Морфа интересует это симметрично, хотя он и в каске. Но понимаешь что случись что, и шлем не спасет.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 А интересно, если б сел на заведенную машину повел бы, от волнения ухитраюсь заплутать в трех соснах и выкатывай совсем не оттуда, откуда хотел. Но все-таки выкатываюсь. Наши расположились грамотно, прикрывшись броней. Останавливаюсь аккурат под прицелом пулеметов с БТР. Вылезаем, вытаскиваем гения. На встречу спокойно идет Николаевич. Совершенно неожиданно протягивает руку мутабору, отрекомендовывается и спрашивает: врач ли мутобор. Мутабор, ну самое подходящее слово он охренел. Точно, руку не пожимает.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 Я бы так точно так решил, потому как жирная синица в руках, она сытнее. Вообще самое хреновое – это отсутствие информации. На военный совет из БТР вытаскивают Севастьянова. Инженер хренеет, увидев Морфа. Первое охреневание не успевает схлынуть, когда замечаю лежащего на столе голова творца. Мне кажется, у Севастьянова возникает сильное желание напинать пленного, от которого удерживает только наше присутствие. И больше, пожалуй, присутствие Морфа. «Это же тот, и тварь, и воина!» Знаем, вопрос в другом. Штурмовавшая группа на что-то напоролась откатилась, судя по всему, с потерями. Что то могло оказаться такого, что разгромило, считай, батальон с танками? Артиллерия? Зенитки? Птурсы? Что там у вас было? Не, этого не было точно. На территории завода есть склад охотничьего вооружения боеприпасов. В виде конверсии делали. Артиллерии тоже не было. Оборудование в цехах в рабочем состоянии? Пока да, но его шарвануть минуту делов. Ну не минуту, но все равно ломать не строить. Получается так, если внутрь лезть, как лучше? В каком составе, с коробочками или пешком? А пешком рекомендуйте. Залезть-то проще будет, вот вылезти, боюсь, не получится. В этот момент появляется счастливый батан Такой радостный, словно только что удачную детственность потерял. Есть связь, командир, есть связь. Паштет отозвался, сюда едут. Какой еще паштет? Да пашка же. Челепить! авторитетно заявляет с брони лес, не отрываясь от бинокля. Странно, это же по-корейски вроде.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 От волнения путаюсь, но почему-то морф не злится на вставляемые глаголы и прочие части речи. У машин новый сюрприз. Из кабины вываливается Семён Семёнович. Дальше на его слегка засыпанной, потому помятой физиономии пролетает сложная гамма чувств, сделавший бы честь любому современному актеру, Не говоря уже про Балуева, сохраняющего твердокаменность морда лица в любой из своих 569 ролей. Семён Семёнович в виде видит сначала меня. Радость совершенно искренняя и приятная мне.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 Повтор, реанимация, сохрана, деятельность мозга. Ничего не понял. Он что, врача садировал, пока тот не обернулся? Подтверждение. Момент прятки в кузов. Доктор, а что это вы так странно размолвляете? Мутобор, сохранение речи, понимание речи, только существительные. Наконец находится хоть один нормальный человек с нормальной реакцией на мой явный бред. Охренеть, что, серьезно он говорит? Подтверждение. Мутобор начинает кряхтеть. Семен Семенович с сомнением смотрит на меня с опаской на мутобора. Ладно, давайте в кузов. В кунге шаром катай, печки нет, хотя вроде как положено по штату. Или с железа на полу и забитой дырка в стене. Холодно почти как на улице. Наверное, потому и нет никого. Мутобор, а что на заводе? Mm -hmm. Семен Семенович, конкретность вопроса. В каком смысле? В таком, что так и я не отвечу. Вам отвечать нечего, вы там не были. Морф опять начинает кряхтеть. Это, конечно, лучше, чем стенание, или как там они кричат перед атакой, но все равно неприятно. Извинение. Херня. Семен Семенович подскакивает, и впрямь говорит, а петь он умеет? Но это понятно, дружок песенник еще в себя не пришел толком. Петь семён Семеновичу было видно не с кем, а привычка вторая натура, соскучал. Мутабор песня, приглашение, морф опять чумеет, когда уже начинает бояться, что он завис наглухо, пожимает плечами. Проба? Еще раз как-то пожимает плечами, потом как-то скептически выговаривает. Хмусы чушь. Музыкотерапия польза. Локопедия. Заиха. Мутобор Заика отрицаний. Фонетика улучшение. Коммуникативность. После такого словечки отдохнуть пару часиков не грех. Время препровождения, вклинивает Семён Семенш. Опять пожимает плечами. К слову, Семён Семёнович, Оружие отсутствие. «Ёпта, в кабине оставил, я мигом!» Пока он бегает морф, презрительно спрашивает. «Хнофось!» Отрицание. Шофер, профессионал, певец. Фырка не в ответ. Хлопает дверь. На этот раз у Семен Семеновича на кмс «Готовы? Споем?» И, не дожидаясь, ответа воодушевлением начинает. На далеком севере эскимосы бегали. Эскимосы бегали за моржой. Эскимос догнал моржу и возил в нее ножу. Он возил в нее ножу глубоко. Он содрал с нее кожу и забросил на боржу, и забросил на боржу далеко. На моржа не стала ждать, взяла кожу и бежать, взяла кожу и бежать босиком. И опять на севере эскимосы бегали, эскимосы бегали за моржой. зная эту песенку, старая, студенческая. Петь можно бесконечно. Очень хорошо петь в пьяной компании. Слова заучиваются быстро. Хотя сюрреализм происходящий у меня на глазах песенка только подчеркивает. Очень вовремя дверь распахивается, меня вызывает старшой. Напоследок решаю пустить парфянскую стрелу. Мотобор, консультации возможность хирургии раненой? Опять бедолаг завис. Решение по возвращению. Уф. Бегом с посыльным. Николаевич спорит о чем с инженером. Или Техой, командиром бронетехники нашей группы. Кроме них там еще несколько человек. И мой знакомый сапер. Только они в перепалке не участвуют. Получается так, что это лицо американского империализма вы с рук спихнули? Отвлекается от спора старшой. Это вы о ком? А Морфи, в каске рожи у него, хоть плакат чистая чистый проб А что, все время в каске бегал? Нет, это я ему одел, каска-то с хозяина. Это зря, хорошая касочка и прочная. Поменяйте потом под благовидным предлогом. Я там в джипе еще шмотки оставил и трофеи, пара автоматов, пистолеты. Уже прибрали, Вовку первым делом машину проверил. А что, звали? Получается так, что непонятно. Ну, опять оказание помощи райной в той группе? Ага, договорить не успеваем. Повторяю, мне вне основной группы здесь делать нечего. Летехожил, как недобитая огневая точка. Да что ты, как маленький, не отобьём завод, ты без ремонта своей железке много накатаешь. Ясно, инженер в долгу не остался. Желез на складах еще есть, а людей положить это как? Так и на заводе люди, а не собачьи хвосты, притыркты, прыщавые, несколько тысяч. Было, было несколько тысяч, а сейчас хера. Сейчас там несколько тысяч зомби, куда нам лезть? Стоп, стоп, охлоньте. Николаечку клиниться между вспыхнувшим Севастьяном и Летёхой. «Да какого мужского полового он меня тут лечит? Полковник покойный тоже гуманист был. Полгруппы в сраке сам туда же. У меня жена, между прочим. И нихер мне по сознательности топтаться. Этот вонявый, небось, сам-то удрал, а теперь все вокруг ему должны. Теперь уже приходится присутствующим держать Летёху с инженером за руки. Фалды всяко разные, что чтоб парочка в драку не пустилась. Страсти-то накалились нешуточно. «Я тебя, сука, харю разобью!»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 «Урё, от такой жизни закуришь, мля. Тогда угощайся. Ого, богато живете, сигары. Только в затяг не вздумайте. А как надо? Держи дым во рту. Да ну. Замечай, что Севастьянова отвели в сторонку. Ну да, страсть-то охлануть надо».